Глава двенадцатая Сирота Как у нашей у яблоньки Ни верхушки нет, ни отросточек, Как у нашей у княгинюшки Ни отца нету, ни матери, снарядить ты ее некому, благословить ты ее некому. Свадебная песня Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома.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 Бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало, не помню. Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкой Хорош у тебя лазарет. Потом подошел к Марии Ванне.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 «Правду», — отвечал я с твердостью. «Ты мне этого не сказал», — заметил Пугачев, у его лицо омрачилось. «Сам-то рассуди», — отвечал я ему. «Можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива? Да не бы ее загрызли, ничто ее бы не спасло». «И то правда», — сказал смеясь Пугачев.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 «Доверши, как начал, отпусти меня с бедной сиротою, Куда нам Бог путь укажет! А мы, где бы ты ни был, и что бы с тобой не случилось, Каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души!» Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. Им быть по-твоему, — сказал он, — Казнить то казнить, жаловать так жаловать, Таков мой обычай! Возьми себе свою красавицу, вези ее куда хочешь, —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 Я побежал в Светлицу, двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» – спросила Палаша. «Я назвался». Милый голосок Марии Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреевич, я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне, я сейчас туда же буду». Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он, и попадья, выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреевич», — говорила Попадья, — «привел Бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марита Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка. Да скажите, мой отец, как-то вы с Пугачевым-то поладили? Как он от вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». «Полн старуха», — прервал отец Герасим, — Не все то ври, что знаешь. есть спасения во многом глаголы не. Батюшка Петр Андреевич, войдите, милости просим. Давно-давно не видались. Попадья стала угощать меня, чем Бог послал, а между тем говорила безумолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Мариванну, Иванну, как Марья Иванна плакала и не хотела с ними расстаться, как Марья Иванна имела с нею всегдашние сношения через Палашку, девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке, как она присоветовала Марье Иванне написать ко мне письмо и прочее. Я в свою очередь рассказал ей вкратце свою историю. Попы попадья крестились, услышав, что Пугачеву известен их обман. С нами сила крестная, говорила Акулина Помфиловна. Промчи бог тучу мимо. Ай да, Алексей Иванович, нечего сказать. Хорош, гусь. В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна вошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему, просто и мило. Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею не случилось с самого взятия крепости. Описала мне весь ужас ее положения. все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время. Оба мы плакали. Наконец, я стал объяснять ей мои предположения. Оставаться ей в крепости подвластной Пугачевой и управляемой Швабриным было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающим все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Она сначала колебалась. Известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна», — сказал я наконец, «я почитаю тебя своей женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно. Ничто на свете не может нас разлучить. Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моейю, Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противоречил. Мы поцеловались горячо, искренне, и таким образом все было между нами решено. Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его, готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком. извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем мне сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрины народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Пугачев, увидев в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно, потом сел в кибитку, велел ехать в берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне «Прощай, ваше благородие, авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись. Но в каких обстоятельствах? Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду, я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо, мы сели в кибитку втроем. Марья Иванна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Иванна, моя голубушка, прощайте, Петр Андреевич, сокол наш ясный, — говорила добрая попадья, — счастливый путь и дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. В окошко комендантского дома я увидел стоящего Швабрина, лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.